Пора уже оставить эти глупости и не дуться, так здорово живешь. Ты, Маша, здесь, Ирина, здесь. Ну вот прекрасно. Объяснимся на чистоту раз-навсегда. Что вы имеете против меня? Что? Ольга. Оставь, Андрюша. Завтра объяснимся. Волнуюсь. Какая мучительная ночь. Андрей. Он очень смущен. «Не волнуйся. Я совершенно хладнокровно вас спрашиваю. Что вы имеете против меня? Говорите прямо!» Голос Вершинина. «Трам-там-там!» -там! Маша встает громко. «Тра-та-та!» Ольги, «Прощай, Оля! Господь с тобой!» Идет за ширму, целует Ирину.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 Я заложил дом, не спросив у вас позволения. В этом я виноват. Да, и прошу меня извинить. Меня побудили к этому долги. Тридцать тысяч. Я уже не играю в карты, давно бросил. Но главное, что могу сказать в свое оправдание, это то, что вы, девушки, вы получаете пенсию. Я же не имел заработка, так сказать. Пауза.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 ну боже мой плачет милые мои сестры дорогие сестры не верьте мне не верьте уходит кулыгин в дверь встревожена где маша здесь маши нет удивительное дело уходит набат сцена пустая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 И Тузенбах, стоя на террасе, провожают Федотика и Роды, которые сходят вниз. Оба офицера в походной форме. Тузенбах целуется с Федотиком. «Вы хорошие! Мы жили так дружно!» Целуется с Роды. «Еще раз! Прощайте, дорогой мой!» «Ирина, до свидания!» Федотик, «Не до свидания, а прощайте!»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 Да, чувствую, тихо напевает та ра бумбия сижу на тумбе. Я. Кулыгин. Неисправим, Иван Романович, неисправим. Чебутыкин. Да, вот к вам бы на выучку, тогда бы справился. Ирина.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 Реникса. Чепуха. Наташа в окно. Начальница! Кулыгин. Приехала начальница. Пойдем! Уходят с Ириной в дом. Чебутыкин. Читает газету, тихо напивает та -ра -ра, бумбия. Сижу на тумбе Маша подходит. В глубине Андрей провозит колясочку. Маша сидит себе здесь, посиживает. Чебутыкин. А что? Маша садится. Ничего. Пауза. Вы любили мою мать? Чебутыкин. Очень. Маша. А она вас? Чебутыкин. После паузы.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 Когда придет Вершинин, скажете мне. Идет по аллее. А уже летят перелетные птицы. Глядит вверх. Лебеди или гуси? Милые мои. Счастливые мои. Уходят. Андрей. Опустеет наш дом. Уедут офицеры. Уедете вы. Сестра замуж выйдет.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 Идет с ним. «Что вы кряхтите, старик?» Чебутыкин. «Ну!» Соленый. «Как здоровье?» Чебутыкин. Сердито. «Как масло коровье?» Соленый. «Старик волнуется напрасно. Я позволю себе немного. Я только подстрелю его, как вальден шнепа Вынимает духи и брызгает на руки.